«Прежде всего я должен заметить, — говорит Гарне, — что все учения Смита об образовании, умножении и распределении богатств содержатся в двух первых книгах его исследований, и что остальные три книги могут быть изучаемы особо, как отдельные сочинения, которые подтверждают и развивают его учения, изложенные в первых двух книгах. Третья книга исследований — это политическое и историческое рассуждение о постепенном ходе развития богатства в стране, если бы труд и промышленность в ней были свободно предоставлены своему естественному движению, и об особых обстоятельствах, которые в силу разных причин привели во всех государствах Европы к движению прямо противоположному. Четвертая книга представляет собой полемический трактат в котором автор задался целью опровергнуть различные, бывшие в ходу, системы политической экономии и в особенности так называемую «меркантильную систему», имевшую в свое время сильное влияние на законодательство и администрацию во всех странах Европы и в особенности в Англии. Во многих отдельных главах этой книги Смит рассматривает разные распоряжения, принимавшиеся тогдашними правительствами для осуществления этой системы. Таковы запрещения и другие преграды ввозу иностранных товаров, возврат пошлин при обратном вывозе, меры поощрения разных отраслей торговли, монопольные торговли с колониями и, наконец, торговые договоры, благоприятствовавшие этой системе. Наконец, в пятой книге говорится о доходах государства и расходах, которые обязательно должны лежать на нем, как то о расходах на общую охрану, на отправление правосудия, на образование и нравственное совершенствование народа во всех его возрастах и во всех положениях. В особой главе Смит исследует, какие расходы должно делать правительство для покровительства торговли вообще, и, в частности, обращению товаров путем устройства хороших дорог и всяких наиболее удобных способов передвижения. Кажется, что в этой же книге должны были бы найти себе место расходы по чеканке монеты и заботы, которые должно принимать на себя правительство, чтобы содержать ее в полном порядке. В отделе о расходах для покровительства торговли вообще Смит нашел удобным рассмотреть, должно ли правительство делать расходы для покровительства некоторым отдельным отраслям торговли. А это приводит его к истории разных привилегированных компаний для торговли с Азией, Африкой и Южным океаном и прочими, компаний, не доставивших государству ничего, кроме убытков. Из этого обзора вытекает заключение, что правительство могло бы избежать больших расходов и лучше послужило бы стране, если бы поддерживало свободу во всех родах торговли для общей пользы всех подданных. Думаю, что лучше было бы поместить это рассуждение об исключительных или привилегированных компаниях в четвертой книге, где изложены меры, принимавшиеся ради покровительства меркантильной системе. Вторая половина пятой и последней книги посвящена рассмотрению более справедливых и менее тягостных для народа способов производства государственных расходов. По этому вопросу автор расходится с французскими экономистами, одобряя налоги косвенные и обложение предметов потребления. Книга оканчивается главой, в которой он говорит о государственных долгах и о влиянии их на общественное благосостояние. Из всего сказанного Можно видеть, что последние три книги могут быть изучены в том виде, как они составлены. Читатель без особых затруднений поймет их, если только хорошенько усвоит себе основное учение, содержащееся в двух первых книгах. Рассмотрим здесь содержание двух первых книг как цельного сочинения. «Я делю их, — говорит Гарния, — на три части». В первой говорится о ценностях, в частности, выясняется определение их и законы, ими управляющие. Разбор составных частей всякой ценности, взаимные отношения ценностей разных родов. Во второй книге говорится об общей массе богатств. Богатство делится на многие разряды, смотря по своему назначению или отправлениям. В третий излагаются способы умножения и распределения богатств.